Глава 3 Квейн был старым городом, намного старше Алм-Тирена, нашей столицы. Теперь уже точно бывшей столицы. Карос не выказывал никакого желания восстанавливать ее из обугленных руин. Квейн. Я была там однажды, еще с камером, когда брат от чего то решил навестить собственное владение в компании сестренки. Может быть, пытался показать местным жителям свою преданность семье и традициям, а может быть, полагал, что моё присутствие развлечёт его во время пребывания в провинции. Что ж, это действительно были весёлые три недели, по крайней мере, для меня». И вот небольшой приём в небольшом зале мелкопоместного дворянина, чьё лицо отражало одновременно гордость и страх от того, что сам дракон счёл его дом достойным своей временной резиденции а видимость благородного собрания на приёме создавали Эльтуань из малоизвестных родов с плохо развитым даром. Я приветствовала гостей и улыбалась, непрестанно улыбалась, как и положено принцессе, пусть даже бывшей. А их взгляды, направленные на меня, полнились растерянностью и опасением. Они никак не могли понять, какую роль я, последний отпрыск уничтоженного рода, теперь играла. Для чего дракону понадобилось мое присутствие? В глубине души я полностью разделяла их недоумение, на мое лицо оставалось маской невозмутимости и спокойствия. Когда вечер закончится, я сниму ее вместе с тяжелым роскошным платьем, вместе с десятками золотых шпилек, которые держат волосы в изысканной прическе. Сниму и стану собой, но это будет потом. Карас Докаант сидел в высоком кресле, Мервин стоял рядом с ним, слева и чуть позади, как молчаливая тень. На руке Таирта отливал холодным металлом браслет, и назвать его украшением мог только очень несведущий в магии Эльтуань. Даже на значительном расстоянии я чувствовала силу дракона, исходящую от браслета. Мервин все же сподобился ответить на мои вопросы, когда я впервые увидела обнову, и объяснил, что это амулет связи с Каросом. Вот карс что-то спросил. Таирт наклонился к нему и ответил. А я, совершенно случайно оказавшаяся рядом, не смогла разобрать ни единого слова. Услышала только неясный шелест звуков. Да уж, магическая защита от любопытных подданных в действии. Несколько минут спустя, с необходимым торжественным представлением и в сопровождении немалой свиты, появился тор все гости были без оружия, и я с трудом спрятала изумление под неизменной маской благожелательности. Магия островитян оказалась связана нитями подчинения. Да, излишняя доверчивость среди недостатков дракона явно не значилась, и наши традиции гостеприимства он тоже, очевидно, не уважал. Я была более чем уверена, что никто из присутствующих ни по отдельности, ни вместе не сумел бы причинить Каросу-Докаанту серьезного вреда. И несерьезного тоже. Все же дракон — это дракон, пусть даже в человеческом облике. Интересно, была ли у данной предосторожности реальная причина, или Карос просто страдал приступами паранойи? Тор шел, вернее, шествовал по залу, на лице — торжественное выражение, во взгляде — Высокое вдохновение. Я отвела взгляд. Изо всех сил, борясь с сильнейшим искушением выбросить перед ним всего одну нить, маленькую и незаметную, но достаточную, чтобы надутый от важности принц ткнулся в пышный ковер носом. Я даже прикусила губу, пытаясь это искушение подавить. Карс и так не особенно меня любил. Не стоило давать ему еще один повод. Тор подошел ближе к месту, где я стояла. Я подняла голову. Наши глаза на мгновение встретились. Увы, младший Ашкагре всегда умел предугадывать мои еще не высказанные желания и идеи. «Даже не вздумай, кузина!» — прошепел он сквозь зубы. Я проводила его взглядом. Даже если бы я попробовала сейчас что-нибудь, Тор уже насторожился и успел бы вовремя заметить. Жаль. Поклон со стороны Тора — Вежливый кивок со стороны Кароса, продолжительные взаимные расшаркивания и уверение в приятности встречи. Вскоре я с удивлением поняла, что кузен говорил абсолютно искренне. Встреча с драконом для него не просто необходимость, а величайшая честь. Да, действительно, я как-то подзабыла, что жречество основной империи последнюю тысячу лет клеймило нас проклятыми еретиками как за первую войну с драконом, так и за последующие набеги. После смерти моего деда отношения между нашими государствами немного наладились. Отец даже взял в жены сестру нынешнего императора, мою маму. Мы были союзниками несколько десятилетий. Но всё начало распадаться, когда отец заключил договор с адептами хаоса. Окончательный разрыв произошёл пять лет назад. Именно тогда я в последний раз видела Тора. Старший кузен не очень-то изменился за прошедшее время. Высокий. Выше меня почти на голову, темноволосый, загорелый и такой же франт. Вся эта золотая вышивка, кольца, бесценные камни, браслет стерина стоимостью в целую провинцию. Я невольно сравнила его с каросом, одетым во всё чёрное, без единого украшения. Внешне, если не обращать внимания на одежду, эти двое оказались похожи. Вот только выражение лиц, глаза, магия было иным — «По меркам эльтуань у Тора был сильный дар, но по сравнению с тем, что я ощущала в Декаанте, он казался крохотным». Едва официальная часть аудиенции закончилась, как я ощутила лёгкое прикосновение к руке. «Тор хочет поговорить с тобой», — сказал Мервин. Кузен ждал меня в малой приёмной. Когда я вошла, Тор стоял у окна, рассматривая закатный город. Потом повернулся — и стал с таким же задумчивым видом, чуть склонив голову на бок, рассматривать меня. Несколько мгновений я отвечала ему столь же пристальным взглядом. Впрочем, игра в гляделки мне быстро надоела. Окинув взглядом комнату, я остановила выбор на самом удобном на вид кресле. Уселась, аккуратно расправила юбки, потом снисходительно кивнула Тору. «Ты тоже можешь присесть, кузен». Моя фраза была нарушением всех норм этикета. Тор был старше меня, выше по положению и титулу. Приглашению следовало исходить от него. Кузен вскинул брови, потом покачал головой и рассмеялся. «Ты невозможна, Риэль!» «Разве? Просто пытаюсь быть гостеприимной». Я обиженно надула губы. Тор не стал спорить, сел в соседнее кресло, развернувшись так, чтобы лучше меня видеть. «Ты выросла и похорошела, кузина!» произнес он светским тоном, а потом серьёзно и искренне добавил «Рад, что тебе удалось выжить». Я опустила голову, давя непрошенное чувство вины. «Я последняя из своего рода». «Да, я тоже рада, что выжила», — согласилась тихо. Кузен рассказывал о доме, о семье, о том, что хочет пригласить Караса Докаанта в империю и о том, как рады и благословенны будут все, кто увидит дракона». Я слушала по большей части молча, не упоминая, что именно дракон уничтожил мою семью и превратил в пепелище мою столицу. Я знала, что если скажу что-нибудь, то Тор лишь покачает головой, посмотрит на меня со скорбным сожалением и обвинит во всем моего отца. По решению короля мы стали союзниками врагов лорда дракона, союзниками тех, кто убил его брата и пытался убить наследника. А крылатые не прощают обид. Тор обязательно добавит что-нибудь о вселенской справедливости, о том, что пришла пора платить за грехи, накопленные столетиями, платить за все набеги на сдвоенный мир, принадлежащий драконам. Я знала, что скажет Тор, поэтому молчала, никак не комментируя восторг в его голосе и почти влюбленность во взгляде, когда Кузан вновь и вновь упоминал Карса де Каанта. Сомнительно, впрочем, что все эти чувства относились к Каросу как к личности. Для Тора он был лишь одушевленным символом, живым воплощением фанатичной веры имперцев. В такие моменты, как сейчас, мне начинало казаться, что имперцы — особая ветвь эльтуань почти другая раса, хотя мы и говорили на одном языке и разделяли некоторые обычаи. Жители королевства Шарал тоже молились властелину — но все же не растворялись в вере до полного самозабвения. Между тем кузен продолжал говорить, рассказывал, как его отцу-императору, моему дяде, было больно узнать о гибели сестры и племянников. Рассказывал, что дядя очень хотел бы увидеть меня, если дракон позволит... «Если дракон позволит, я буду рада побывать в империи, Тор», кивнула я кузену. «Мне было приятно слышать, что брат моей матери беспокоится обо мне». Но вместе с тем я понимала, каким окажется его решение, если однажды встанет выбор между моей жизнью и приказом дракона».